Воин знает, что человек — это не остров. Он не может бороться в одиночку. Каков бы ни был его замысел, он зависит от других людей. Он нуждается в том, чтобы обсудить с кем-то свои намерения, чтобы попросить у кого-то помощи и содействия и в минуты отдыха, присев у костра, рассказать кому-то о былых битвах но воин не допустит, чтобы люди принимали эту потребность за неуверенность в себе. Деяния его очевидны, но замыслы его покрыты тайной. Воин света пляшет вместе со своими товарищами, но ни на кого не перекладывает ответственность за совершенные им шаги. В перерыве между боями Воин предается отдохновению. Часто случается так, что по целым дням, исполняя требования своего сердца, он пребывает в бездействии, но дух его бодрствует. Воин не совершает в такие дни смертного греха лени, ибо знает, что это может завести его в истомную одурь воскресных вечеров.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 из уст моих. Воин предается отдохновению и веселью, но он всегда на стороже. Воин света знает. Весь мир объят страхом перед всем миром. Этот страх обычно проявляется двояко, либо через воинственный напор, либо через покорное подчинение. Это две стороны одной медали. И потому, оказавшись перед тем, кто внушает ему ужас, воин помнит, этот человек обуян такой же неуверенностью в себе. Он преодолевал схожие препятствия, он сталкивался с теми же затруднениями. Но почему же тогда он оказывается сильнее? Потому что свой страх он использует как мотор, а не как тормоз. И воин, учась у своего противника, ведет себя теперь подобно ему. Для воина света невозможной любви не бывает. Его не смутить ни отчужденным молчанием, ни безразличием, ни пренебрежением. Он видит, что под ледяной личиной, которой облекают себя люди, скрывается пылкое сердце. И потому он рискует сильнее, чем другие люди. Непрестанно и беспрерывно ищет он любви. Пусть даже в поисках этих придется ему иногда слышать слово нет, уходить ни с чем, чувствовать себя отверженным и душой, и телом. Воин не дает запугать себя, когда ищет ту, в ком нуждается. Без любви он ничто. Воин Света умеет узнавать безмолвие, предшествующее решающей битве. И кажется, будто безмолвие это говорит. Все замерзло и остановилось. Не лучше ли забыть о битве и развлечься? Неопытные бойцы в такие минуты выпускают из рук оружие и жалуются, что им тоскливо. Воин чутко вслушивается в тишину, зная, что где-то что-то вот-вот произойдет. Он знает, что разрушительные землетрясения приходят без предупреждения. Ему случалось бродить по ночному лесу, и он помнит эту верную примету. Если не слышно зверей и птиц, значит опасность близка. И покуда другие ведут беседу, Воин до совершенства доводит свое искусство владеть мечом и не спускает глаз с горизонта. Воин света доверчив. Он верит в чудеса, и чудеса происходят. Он убежден, что мыслью способен преобразовать жизнь, и жизнь постепенно становится иной. Он не сомневается в том, что встретит любовь. И вот появляется любовь. Время от времени он испытывает горькое разочарование. Порой ему приходится страдать. «Да чего же он наивен?» — нередко слышит он за спиной. Но воин знает. Он остается в выигрыше. На каждое поражение приходится две победы. Это знает каждый, наделенный даром, верить. Воин Света понял, что лучше всего следовать за светом. Ему уже случалось лгать и предавать, сворачивать со своей стези, бродить в потьмах. И все сходило, как ни в чем не бывало. Но вот внезапно, впереди, Разверзается пропасть, можно сделать тысячу твердых и уверенных шагов, а тысяча первый шаг обрывается у самого края бездны, когда воин остановится за миг до гибели. И приняв это решение, слышит он такие слова. Ты всегда поступал неправильно, ты слишком стар, поздно тебе меняться, ты нехорош. Ты этого не заслуживаешь. И он глядит в небеса. И некий голос произносит. Милый мой, не ты один. Весь мир совершал ошибки. Ты прощен. Но я не могу навязывать тебе это прощение. Тебе решать. Истинный воин света приемлет Прощение. Воин света всегда стремится к совершенству. За каждым ударом его меча столетие мудрости и размышлений. Каждый удар должен заключать в себе силу и проворство всех воинов прошлого, которые и сейчас еще продолжают благословлять битву. Каждое его движение те движения, которые предшествующие поколения пытались передать нынешним через традицию. Воин совершенствует красоту своих ударов. Воин света достоин доверия. Порой он совершает опрометчивые шаги. Иногда считает себя гораздо значительнее, чем есть на самом деле. Но он не лжет. Сидя у костра в кругу товарищей и подруг, он ведет с ними беседы. Он знает, что его слова будут сохранены в памяти Вселенной, как некое свидетельство того, чему посвящены его думы. «Зачем я так много говорю, если иногда не в состоянии притворить слова в деяния?» размышляет воин. «Когда ты прилюдно и открыто отстаиваешь свои взгляды, ты поневоле вынужден жить в согласии с ними», — отвечает ему сердце. И поскольку слова его — неизменное и верное отражение его мыслей, воин в конце концов превращается в то, о чем говорит. Воин знает, что время от времени битва прерывается, И тогда он не предпринимает усилий к тому, чтобы непрерывно возобновить ее. Он знает, что следует запастись терпением и дождаться, пока не пребудет сил. Когда на поле битвы наступает тишина, воин слышит удары своего сердца. Он понимает, что пребывает в напряжении. Он сознает что испытывает страх. Воин добивается равновесия в своей жизни. Нужно, чтобы клинок был оточен, сердце удовлетворено, а вера воспламеняла душу. Он знает, что это не менее важно, чем действие. Всегда чего-нибудь не достает. И те минуты, когда время останавливает свой бег, воин используют для того, чтобы восполнить недостачу и получше снарядиться для будущей битвы. Воин знает, что ангел и демон оспаривают его руку, держащую меч. «Ты ослабеешь, ты не сумеешь узнать нужный миг, ты боишься», — говорит демон. «Ты ослабеешь. Ты не сумеешь узнать нужный миг. Ты боишься», — говорит ангел. И воин изумлен. Оба говорят одно и то же. «Давай, я помогу тебе», — продолжает демон. И ангел произносит. «Я тебе помогаю». И вот тогда воин постигает отличие. Слова одинаковы. Да только разные уста произносят их. И тогда воин выбирает руку своего ангела. Всякий раз, когда воину приходится обнажать свой меч, он использует его по назначению. Мечом он может проложить путь, оказать кому-нибудь помощь, отвести грозящую опасность. Но меч прихотлив, и не любит, когда клинок его обнажают без причины, и потому воин никогда не прибегает к угрозам. Он может нападать, может защищаться, может убежать. И то, и другое, и третье — суть части боя. А загодя бахвалиться ударом, значит впустую растрачивать силу его, И к бою это не имеет отношения. Воин света неизменно внимателен к движениям своего меча, но ни на миг не забывает он, что и меч внимательно следит за его движениями, ибо меч создан не для того, чтобы сопровождать речи. Случается, что воина неотступно преследует зло, и тогда он не теряя спокойствия, приглашает зло в свой шатер. И спрашивает он зло, ты хочешь причинить пагубу мне или с моей помощью другим? Зло притворяется, будто не слышит. Говорит, что ему ведомы самые потаенные закоулки души воина. Бередит еще не до конца зарубцевавшиеся раны и подстрекает к возмездию. Напоминает, что знает хитроумные козни и незаметно действующие яды, с помощью которых воин может уничтожить своих врагов. Воин света слушает, когда зло замолкает, он побуждает его возобновить свои речи, просит в подробностях рассказать обо всех его замыслах. Выслушав все до конца, поднимается и уходит прочь. А зло столько наговорило, так утомилось и опустошено, что уже не в силах следовать за ним. Воин света, помимо своей воли, делает неверный шаг и погружается в бездну. Одиночество терзает его, призраки пугают его. Когда он искал праведный бой, то не предполагал, что подобное случится с ним. Однако же случилось. Окутанный тьмой, взывает он к своему наставнику: "Учитель, я погружаюсь в пучину", говорит он. "Воды так темны, так глубоки. Помни одно: ответствует тот. Захлебывается и тонет не тот, кто погрузился, а тот, кто остался под водой. И воин напрягает все свои силы, чтобы выбраться из положения, в котором он оказался.